Глава десятая. «А кто такая искра, Саша? Помнишь, ты упоминал?» Я смотрела на графа несколько настороженно. «С одной стороны, найти здесь соплеменника, человека, понимающего все мои проблемы, просто фантастическое везение. У меня появилась надежда на то, что он сможет помочь мне. Как ни крути, а в такой ситуации мы друг для друга, пусть и не близкие люди, но все равно очень ценные». С другой, то, что он наворотил, меня настораживало. Конечно, ему повезло попасть не в тело нищей девчонки, а практически сразу в тело высокопоставленного господина. Не решил ли он по этому поводу, что сможет распоряжаться не только собственными землями и крестьянами, а еще и мной? Как бы не вышло так, что вместо помощи я огребу новые проблемы? Да еще и искра эта. Кто она такая? Или он? Может быть, это кто-то третий из нашего мира? Совершенно непонятно, почему он мнётся, смущается и не отвечает. Чем больше граф молчал, тем больше дурных мыслей лезло мне в голову. И, потеряв терпение, я уточнила. «Ну что, ты отвечать будешь?» «Ты, когда умерла, прежде чем в новом теле очнулась, что-то видела?» Похоже, он, наконец, решил ответить. Я удивленно пожала плечами, пытаясь вспомнить. «А что там можно было помнить?» «Там у нас умерла...» Просто померк свет, и все. а очнулась здесь, в монастыре. Не сразу пришла в себя, но никакого промежутка не было. Он левой рукой ухватил себя за подбородок и медленно потёр скулу указательным пальцем, а потом как-то задумчиво произнёс. «Вот я тебя видел там». «Где это там?» Я с удивлением глянула на него. Граф был абсолютно серьёзен. Розыгрышем даже не пахло. Между нашим миром и этим. В промежутке. Понимаешь, Клэр? Я не сразу очнулся в этом теле. Он постучал себя указательным пальцем по груди. Сперва я был где-то между мирами. Ты представь себе что-то вроде космоса. Что ты там делал? На какой-то миг я все же заподозрила, что он шутит. Но нет, граф говорил совершенно серьезно. Я не в человеческом теле был, Клэр. Не знаю, как я выглядел со стороны. Себя-то я не видел. Но там в темноте были... Такие звездочки, их было много, красивых, холодных и колючих. Только одна отличалась от всех. Меня к ней тянуло. Она ⁇ это звездочка. Он задумчиво и смешно морщил переносицу так, что между бровями образовалась вертикальная складка. Мучительно подбирая слова, продолжил. Она была такая теплая, как солнечный свет, понимаешь? Он с надеждой заглянул мне в глаза, как бы пытаясь понять, верю я ему или нет, и замолчал, вспоминая. Некоторое время я ждала продолжения, но он как будто ушел в себя, слегка кашлянув, и осторожно спросила. «Ну, а дальше-то что?» Меня к ней тянуло, понимаешь. Она была совершенно необыкновенная и теплая, и это была ты, Клэр. Почему-то в это мгновение реальность мира слегка дрогнула. И я каким-то внутренним взором почти увидела две этих летящие рядом искры. Поверила я ему сразу же. Странный момент проходил, оставляя мне чувство неловкости, как будто я подсмотрела что-то очень важное, но очень личное. Желая преодолеть эту неловкость, я тихо спросила. «Но как ты связал меня с этой искрой? Ты же не знал, в какое тело я попаду». Он чуть удивленно пожал плечами и уже спокойно, не смущаясь и не подбирая слова, ответил. «Я узнал тебя сразу же. Как только увидел, так и узнал». Мне кажется, это было даже до того момента, как ты сказала аккуратнее. Я только не очень понимаю, Клэр, для чего высшие силы мне тебя показали. Вряд ли это было из желания сделать меня счастливым. Что-то они от меня хотят, я думаю. Точнее, от нас с тобой. Этот разговор оставил ощущение чего-то глубоко личного, даже интимного. Впрочем, Для меня это и было глубоко личным. Главное, что она мне поверила. Не могу объяснить, как именно, но я это почувствовал. Поэтому церемониться больше не стал. Какие могут быть церемонии, если ближе друг друга у нас все равно здесь никого нет и никогда не будет? Мы с ней свои, а весь мир пока чужой. Именно сейчас, встретив Искру, я отчетливо понял, что все эти годы просто хорошо отыгрывал свою роль юного и сообразительного карьериста. Ведь за это время у меня не появилось ни друзей, ни женщины, с которой я стал бы действительно близок. Придворный флирт и постельные игрища с местными красотками — это просто удовлетворение самых примитивных животных инстинктов, не более. Ну и чуть-чуть служебная надобность. А по сути... Эти три года одиночества прошли для меня как дурной сон. Да, меня порадовало наличие собственных земель. Именно с этого момента я начал просыпаться от внутренней спячки. Все же землю я всегда любил и хозяйственником был крепким. Земля и ее плоды это то, что придавало смысл моей жизни там, в родном мире. Здесь же, кроме земли, появилась еще и искра. И ведь зачем-то высшие силы позволили мне увидеть ее там. Ее доброту, душевную чистоту, нежность и тепло. Ведь не просто же так было это краткое свидание среди звезд. Что-то же оно значило? Я посмотрел на сидящую напротив девушку, как будто увидел ее первый раз. Чисто внешне она полная противоположность тому, что раньше я считал привлекательным. Мне всегда нравились высокие, крупные блондинки, такие валькирии. Она же чуть смугловатая, невысокая брюнетка, худенькая и внешне слабая. Но то, что я тогда увидел в ее душе, делает Клэр привлекательнее всех женщин мира. Я даже не могу назвать это чувство любовью. Во всяком случае, плотского желания к ней я пока точно не испытывал. Но она была драгоценностью, посланной мне высшими силами. Она была откликом на то, почему страдала моя душа. Поэтому я еще раз собрался с духом и спросил. «Ты выйдешь за меня замуж?» И тут же торопливо добавил. «Пойми, я не настаиваю на всяких там постельных делах, но как графиня ты будешь в полной безопасности от любых поползновений и грязи». Да и жить здесь, в замке, тебе будет несколько удобнее, чем с твоей свекровью». Почему-то я ждал ее ответа с замиранием сердца. Может быть, это и глупость. Но мне казалось, что если она сейчас скажет «да», это будет первым шагом навстречу друг другу. Раздраженно вздохнув, Клэр махнула рукой и буркнула. «Можно ты оставил мне выбор. Пусть это и было не совсем то «да», которого я ждал но все же это было согласие я глубоко вздохнул чувствуя как холодит мой лоб испарина в этот момент я четко осознал мне нужна эта девушка и я счастлив что она будет рядом не радуйся слишком сильно она все еще испытывала раздражение и несколько недовольно заявила у меня есть ряд условий все что ты захочешь Во-первых, по-хорошему, у меня должен быть какой-то период траура. А в окрестностях еще даже не знают, что я вдова. Как ты собираешься это решать? Очень просто. Когда я собирался в свои земли, королевская канцелярия нагрузила меня документами, которые требовалось раздать по пути. По пути я доставлял пакеты документов двум графам и затем нашему герцогу Бальгеру. Последним у меня остался королевский указ о лишении перед казнью баронета титула и земель. До казни он, правда, не дожил. Но в целом это ничего не меняет. Земли баронства перешли под мою личную ответственность. Подожди. То есть что, мой свекор больше не барон? Барон. Только безземельный. Ну, вот тебе и первое условие. Оставь. Эти земли барону и пожалуйста давай придумаем так, чтобы вся эта история не слишком сильно по нему ударила. я растерянно почесал за ухом не слишком понимая как это сделать, но согласно склонил голову посидим вместе подумаем и решим как тебе будет удобнее еще что нужно клэр чуть растерянно посмотрела на меня и неожиданно засмеялась, слабо отмахнувшись от моего вопроса рукой. «Ты чего?» «Ой, господин граф!» — она еще продолжала улыбаться. «За последние дни моя жизнь делает такие кульбиты, что не могу осознать, я ли это. А ты спрашиваешь о том, какие у меня будут пожелания. У тебя-то было хоть несколько дней на то, чтобы обдумать ситуацию» а на меня все это свалилось прямо сегодня, все сразу, от твоего попаданства до смерти моего мужа. Так что, ваше сиятельство, если вы не против, дайте мне несколько дней на то, чтобы прийти в себя». Я с облегчением и улыбкой выдохнул и ответил «Договорились, госпожа графиня».